Глава 10. Ася. Странное ощущение после сеанса с Алексеем не отпускало меня до самого вечера. Чтобы вовлечься в беседу с другими клиентами, приходилось делать над собой усилие, отгонять от себя мысли о мужчине и его жене. Чёртова тревога, смешанная с ревностью, не давала покоя. Вы сегодня выглядите уставшей, Ася, заметила очередная клиентка. Погода выдала стандартную отговорку я. «Как ваши дела, маляка?» Передо мной сидела маленькая худенькая девушка с очаровательным лицом, сердечком и невероятными оленьями глазами. Мелкие пружинки кудряшек хаотично болтались вокруг головы девушки, как будто парикмахер сделал ей неудачную завивку, безнадежно испуртив волосы. Но от этого образ только выигрывал, как бы парадоксально это ни звучало. «Неплохо. Она сложила руки на коленях, как прилежная ученица. «Вчера мне хотелось поджечь Макдональдс. Ну, знаете, эти кафе, где все постоянно едят жирную еду и не могут остановиться? Картошка, бургеры?» «Да, знаю». «Удивительно, вы не похожи на человека, который ест в таких местах. Фастфуд в наше время очень популярен, многие его пробовали». «Да, наверное, вы правы. Дело в популярности». Но там столько людей предается чревоугодию, это просто невероятно. Вы бы видели эти жирные губы, а некоторые еще и пальцы облизывают. Я стояла на улице, и у меня как будто перья дыбом встали. Маляка была одной из тех особенных клиенток, с которыми было очень интересно работать. Она страдала чем-то, что в народе принято называть пироманией, жаждой поджогов, но с одним нюансом — Ее не столько завораживал огонь как явление, он привлекал ее как средство очищения, если можно было так выразиться. Маляка хотела поджигать только те объекты, которые, по ее мнению, были рассадником греха. Вот сегодня претензии предъявлялись к американским забегаловкам. Признаюсь, когда Маляка попала ко мне первый раз, я отказала в сотрудничестве. Это был просто не мой профиль, я никогда с подобными клиентами не работала, Чтобы не бросать девушку один на один со своей проблемой, перенаправила ее к коллеге Эдику Молчанову, который как раз специализировался на подобных расстройствах. Эдик провел несколько сессий с клиенткой, а потом неожиданно направил ее ко мне обратно. Причину он объяснил простым «это не мой профиль, а тебе будет интересно». Так Маляка и осталась моей клиенткой. Через несколько сеансов мне удалось выяснить, что страсть к огню у девушки появилась после большого пожара в небольшом городке много лет назад. Как назывался город, и когда это было, Маляка то ли не помнила, то ли не хотела мне говорить. Она была уверена, что в том пожаре умерли исключительно грешники, и огонь избавил землю от плохих людей. Расскажите, что вы почувствовали, когда наблюдали за посетителями кафе? Девушка вздохнула, сомкнула руки на животе в замок и вытянула худые ноги вперед. Разочарование. Разочарование? Именно. В себе. Не в них. Вы когда-нибудь задумывались, почему чревоугодие попало в список смертных грехов? Нет, не задумывалась. А я задумывалась. Вы же знаете, Писание было создано так давно. Другие люди, другие нравы. Еда — ресурс. ресурсы этого людям часто не хватало. Отсюда и правила. Воздержанность была залогом выживания. Она подняла вверх тонкий палец. Ангелы учили людей воздержанности не просто так. Они учили людей рационально использовать свои ресурсы. А сейчас мир изменился. Еды хватит на всех. И что мы имеем? Что? Учение ангелов потеряло смысл. Как им себя чувствовать теперь в этом мире? Как себя чувствовать тем, кто учил людей приспосабливаться в голодные времена? «Можно, конечно, жечь поля, фермы, только будет ли от этого смысл? Ну, подорожает зерно на мировом рынке, и что?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. Моляка моей растерянности не замечала и продолжала рассуждать. «Так вот, когда я стояла и видела этих несчастных, я чувствовала, что больше не нужна этому миру. Проблема голода решена, а я... Я просто бесполезный комок перьев в этом мире». Маляка, вас беспокоит, что ангелы, которые учили людей правильному взаимодействию с пищей, остались без работы? Как бы глупо не звучала эта формулировка, она попала точно в цель. Да, мы как будто потеряли смысл своего существования. Хорошо, допустим, ангелы специализировались на взаимодействии людей и пищи. Почему вы считаете, что у них не может быть больше работы? Ну, продовольственная безопасность наступила. «Да, только проблемы с питанием — это не только голод, вы так не считаете?» «Не понимаю». Клиентка нахмурила лоб и подалась вперед. «Давайте попробуем смотреть на проблему взаимоотношений пищи и людей шире». «Давайте». «Вот какие проблемы могут быть у человека с едой?» «Какие?» «Например, многие не умеют готовить». Глаза клиентки стали чуть шире. «Они не умеют готовить и поэтому едят нездоровую пищу из доставок». Или... или... или переедание из-за стресса. Стресс! Людей нужно научить расслабляться. Да, это тоже важно. Научить разбираться в составах, отличать полезное от вредного, готовить. Как видите, у ангелов по их специализации может быть много работы, если они смогут адаптироваться. Адаптация. Почему я об этом никогда не думала? Это же так очевидно. А что делать с похотью? С похотью? «Ну да, тем ангелам, которые боролись с похотью. Вы же знаете, от чего они старались уберечь людей?» Я догадывалась, от чего человечество собирались уберечь ангелы моей клиентки, и радовалась, что времени сеанса не хватит на разбор всех смертных грехов. Кабинет Аси Лерва, притаившаяся в углу за фикусом, скривилась. Она не любила ангелов. Слишком заносчивыми ей казались жители небес — Но разговор с Асей крошечные кляксы прилежно законспектировала и исчезла, пока крылатая дева ее не учуяла. Ангелы и лярв тоже не особо жаловали. Убивать не убивали, но вот какой-нибудь благодати в плечи пустить вполне могли. А лярва с благодатью уже не лярва, а нежный и беззащитный одуванчик. Потом после ангельского подарочка прячься месяцами по углам, пока отпустит. Кому оно надо? Люцифер. В этот раз демон не стал игнорировать арку. Времени на прогулки на лодке или полеты у него не было. Великая жатва была закончена. Души почти распределены. Ему нужно было успеть, пока архангелы находились в Нижнем мире, иначе придется отправлять посланника и назначать встречу в нейтральных землях. владыки вечного города во встрече, конечно, никто не откажет, Но время пернатые запросто могли потянуть. Люцифер чувствовал, что как раз-таки времени у него и не было. Поэтому, выйдя из хрустальной арки, демон расправил крылья и полетел к пункту распределения. В это время Михаил смотрел на последнюю лодку, идущую за Ахероном. Жатва в этот раз получилась славной. Ангелы сработали как надо. В лодке попали только те, кому пришло время покинуть этот мир. Никого лишнего, ни единой души. А вот количество душ, которые отправились с ангелами, было ровно таким же, как и тех, что отправились получать свои уроки в преисподней. И только смотрители Лимба на соревнования архангелов и демонов смотрели с философской хиронией. Мироздание всегда старалось сохранить баланс, как говорил один из смотрителей, и даже наличие в этом мироздании Лимба подтверждало его теорию. Архангел Михаил, если бы не его должность, с этим хранителем согласился бы. Но только так, чтобы никто его слов не услышал, на всякий случай. Высокий архангел сложил руки в замок и величественно наблюдал за лодками. Его задачей было не столько отбирать безгрешные или почти безгрешные души, сколько источать свет и присматривать за работой подчиненных. Молодняк, во всех мирах молодняк. И напутать может, и сжалится. А правила на то и установлены, чтобы их соблюдали неукоснительно. А еще Михаил следил за демонами. Нет, сейчас он точно знал, что на светлые души жители вечного города покушаться не будут. Они были им не только без надобности, но еще и вредны. Даже в этом мрачном месте царил баланс. Впрочем, не такое оно и мрачное было. Михаил находил его даже в чем-то уютном или хотя бы теплым. В отличие от небес, холода и сырости в аду не знали, но об этом Михаил тоже молчал на всякий случай. Люцифер спустился на берег Стикса как раз в тот момент, когда хранитель Лимба улыбнулся и взял за руку маленького мальчика. Михаил поежился. Нет, владыку он не боялся, но благоразумно опасался. С демонами, даже самыми ничтожными, стоило держать ухо востро, «Что уж говорить про Люцифера?» Молодые ангелы, почувствовав тяжелую ауру демона, замешкались. Архангелы Петр и Уриил встали рядом с Михаилом. «Добро пожаловать!» — поприветствовал гостей Люцифер. Демон сложил крылья, и тут же голый торс обтянула шелковая рубаха. Михаил даже немного позавидовал демону. В традиционном одеянии ему было жутко неудобно — Но предстать перед душами даже в деловом костюме считалось дурным тоном. «Рады видеть тебя, владыка!» — за всех поприветствовал демона Михаил. «Взаимно, Михаил! Славная жатва сегодня вышла! И вы, мои дорогие друзья, идеально сработали! Ни единой случайной жертвы!» Архангел улыбнулся, но ничего не ответил. Он уже чувствовал, что демону что-то нужно. Но говорить в присутствии остальных библейский зверь не станет. А сам архангел не знал, может он отпустить братьев, или делать этого не стоило. Люцифер чувствовал замешательство собеседника и решил его немного подтолкнуть к правильному решению. «Я хотел узнать у вас, братья...» От такого обращения у Урии скривилось лицо. «Какое такое благое дело должен совершить смертный или смертная?» На последнем слове Люцифер сделал особый акцент, чтобы иметь право носить печать архангела. Петр засмеялся. Само предположение, что кто-то из архангелов согласится наградить своей печатью человека, звучало смешно. Уриил насторожился. Одной из его обязанностей была охрана райской обители от посягательств демонов. Поэтому и вопрос о печати не вызвал у него смеха. Такая печать в руках демона могла сильно осложнить архангелу жизнь. Спокойным казался только Михаил. Но Люцифер уже чувствовал, что спокойствие это было напускным. «Владыка вечного города, как никто другой, должен знать, что нет поступка, за которой архангел наградит смертного своей печатью», поддерживая нейтральный тон дипломата, сказал Петр. Урил кивнул, подтверждая слова брата. «Петр прав?» Наконец-то произнес Михаил. Смертные не могут носить на себе печать архангела. Люцифер улыбнулся. У него не было необходимости загонять Михаила в угол, поэтому он дал архангелу шанс выйти сухим из воды, не вызвав подозрению своих коллег. Все знали, что раздача личных печатей была на небесах под запретом. А если выяснится, что печать архангел выдал добровольно, да еще и не совсем человеку, Даже Люциферу было страшно представить, какое наказание за это грозило Михаилу. Он хоть местами и недолюбливал пернатых, но зла им точно не желал. «Лишь одному была дарована божественная печать, но вы ведь не это хотели обсудить», — продолжил Михаил, а демон ему с удовольствием подыграл. «Нет, не это. Лицо демона тут же стало серьезным, а вот Петр и Уриил заметно расслабились». Во-первых, нам нужно заверить душевные акты, а у Мамоны возникли какие-то вопросы по распределению. Услышав имен демона, Уриил закатил глаза. Еще не было ни одной жатвы, когда у этого жадины не возникало вопросов. «Я встречусь с ним», — обреченно произнес Архангел. Так уж исторически сложилось, что только у него хватало терпения на споры с демоном. Михаил коротко кивнул брату, Петр уходить не спешил. — А во-вторых, — спросил Михаил, — жатва закончена, нам нужно вернуться домой. Это не займет много времени, но нам придется подняться в башню к Мойрам. Услышав про сестер судьбы, Петр нахмурился. Все знали, чтобы попасть в башню к сестрам, нужен веский повод. Просто так туда попасть невозможно. И ради пустой болтовни владыка ни ангела, ни архангела не пропустит на территорию чужих судеб. «Я заверю акты», — сообщил Петр. «Так будет быстрее». Михаил снова кивнул. Люцифер, довольный собой, молча повернулся к Архангелам спиной и пошел в сторону арки. Михаилу ничего не оставалось, кроме как следовать за демоном.